Глава тридцать шестая. Селена пришла в себя и растерянно огляделась. «Что мы тут делаем?» Рэйвен тоже встрепенулась, и ее взгляд заметался по сторонам. В яхту попала ракета. Стараясь не отводить глаза, пояснил Рэд. «Мы ждем, пока Ник ее деактивирует». Смысл сказанного капитаном дошел, видимо, до Селены быстрее, чем до Рэйвен, потому что взвилась она первой. «Как ты мог ему разрешить?» — гарпии накинулась она. Я и не разрешал. Вообще-то он мне дал слово сберечь вас, но обманул. Попытался защититься Ред. То есть ты собирался остаться? Голос Селены поднялся еще на полтона и уже стал близок к ультразвуку. Сел, ну кто-то должен был ее обезвредить. Это не та проблема, которая может сама собой рассосаться. Примирительным тоном попытался ответить капитан. А нас, срейф вы решили просто не ставить в известность, так? Рэд все-таки стушевался и отвернулся к иллюминатору. «Не было смысла погибать всем четверым», — тихо, но твердо проговорил он, глядя в стекло. «Ник может погибнуть?» — переспросил рейвен все еще толком не выбравшийся из-под власти сна. Рэд так и нашел в себе мужество повернуться к жене брата. «Мы просто ждем знак, что пора возвращаться. Все будет хорошо», — постарался произнести он как можно более убедительно ужас на лице девушки не потух даже наоборот глаза подернулись слезами джараду показалось что тут все понимают что он мягко говоря сильно не договаривает и ему было дико тошно от собственного вранья капитан сам мечтал быть уверенным что все будет в порядке но аналитический склад ума пресекал любой самообман вот значит как двойные стандарты продолжила нападать селена «Да в чем?» — не выдержав, уже возмутился Ред. «Ну как же? Нельзя причинить добро насильно. Человек имеет право сам за себя все решать. Не твоя ли излюбленная тема?» — Ред измученно выдохнул. «Сэл, тут была не та ситуация». «И чем же она, позволь спросить, отличается?» — ехидно уточнила девушка. море ты дал право выбирать, жить или умереть с любимым, а нам с Рейв почему-то нет» а вот я бы предпочла сейчас быть там, рядом с Ником, а не здесь». И Селена, насупившись, демонстративно отвернулась. «С тобой» — не было произнесено, но Ред последнюю фразу истолковал именно так. Это был прям-таки удар в спину, как будто он струксил, как будто он бросил брата на корабле по своей воле. Это было по меньшей мере несправедливо. И неправым капитан все равно себя не чувствовал. Вы бы не ушли, дай я выбор. И тогда наши шансы упали бы еще ниже. Тому, кто занят обезвреживанием, нужны спокойствие и твердые руки. А этого невозможно добиться, если на борту люди, которые тебе дороги. Только и будешь думать, какая это гигантская ответственность, упрямо продолжил Ред он был уверен в своей правоте и казалось девушку это бесило еще сильнее ревен начала тихо всхлипывать селена взглянула в ее сторону и увидела все признаки начинающейся истерики отстегнуться можно глядя куда то сквозь рада спросила она парень запоздал кивнул селена отщелкнула ремни и пули подскочила к девушке крепко обняла ее прижимая голову рейвен к своей груди джш все будет хорошо — Вот увидишь! — стала она гладить подругу по волосам, то и дело бросая на Реда красноречивые гневные взгляды. — Народ, кушать подано! Прилетайте уже домой! — раздался в динамиках веселый, но крайне уставший голос Ника. Рэйвен на этом моменте словно прорвала, и она громко надрывно зарыдала. Джаред облегченно выдохнул и стал вводить в маршрутизатор координаты для полета. И увидел, что его пальцы трясутся. Такое, кажется, было впервые. Когда шлюз капсулы наконец открылся в багажном отсеке Виктории, Ник уже стоял рядом. Порядком помятый, с покрасневшими от напряжения глазами, он счастливо улыбался. Рэйвен выскочила первой и, повиснув у мужа на шее, снова разревелась. — Ну ты что, все ж в порядке, — ласково проговорил парень, гладя девушку по спине. Рэд вышел следом, окинул брата нечитаемым взглядом, но, проходя мимо него, все-таки одобрительно похлопал по плечу. Селена, чья тревога за младшего Леграсса уже успокоилась, а злость напротив набрала обороты, обдав Николаса как кипятком, яростным взглядом, гордо прошествовала к лестнице. Какая-то крохотная часть ее сознания из-под завала обиды и гнева пищала «Ну ты чего? Все получилось же!» Но девушка не хотела ее слушать, она так доверяла Реду. Они через столько прошли вместе, и потом вот так он хлоп и выслал ее в космос. Просто взял и решил за них обоих, как будет лучше. Селена искренне радовалась, что все обошлось, но поступок капитана виделся ей в самых мрачных оттенках. В голове царило смятение, и девушка пока совершенно не понимала, как преодолеть сложившуюся ситуацию. Поэтому она просто прошла в каюту, легла на кровать лицом к стене и затаилась. Она сейчас не была готова ни с кем разговаривать и ничего решать. Стоило подождать, пока эмоции схлынут, и получится все как-то обдумать. — Сэл, может, поговорим? Не закрывайся от меня. Расстроенным голосом спросил капитан, когда переборка каюты захлопнулась, и они остались наедине. Девушка не ответила, она уже чувствовала, как подкатывают предательские слезы, а показывать их не хотелось. Ред сел на край постели, молчание затянулось. «Будешь спать?» — будничным тоном поинтересовался Ред. Комок в горле вроде отступил. «Благодаря вам я уже отлично выспалась», — буркнулся селена «Я просто хочу побыть одна». Капитан, понимающе кивнул, хотя девушка и не могла этого увидеть, и, взяв плед, пошел в гостиную. Тут на диване уже сидел Ник с бутылкой пива и бездумно пялился в экран, на котором что-то транслировалось. Сразу было видно, что за сюжетом он не следит, а витает где-то далеко в своих мыслях. Свет в комнате не горел, но от сменяющихся картинок везде плясали тени. Капитан сел рядом и откинулся на спинку, стараясь расслабиться. — Что, все хуже, чем ты думал? — отхлебнув из горла и не поворачивая головы, спросил брат. — Похоже на то, — неохотно признал Ред. — У меня какой-то разрыв шаблона, а я обычно такими вещами не страдаю. С одной стороны, понимаю, что все мы сделали правильно, но не было иного варианта. С другой — прости, Ник, но... «Как мне теперь тебе доверять? Ты хоть представляешь, что я пережил за эти несколько часов?» Ник кивнул, сделал еще глоток и, посмотрев на Реда, спокойно спросил. «Прекрасно. А ты предпочитаешь, чтобы это всегда чувствовал только я?» Капитан помолчал, переваривая информацию. «Считаешь, нужно было всех собрать и рассказать, как есть?» «Считаю, что мы все сделали верно». Просто есть ситуации, в которых нет хорошего решения. Вот и у нас сейчас по факту наименее паршивая раскладка из возможных. Ты хочешь, чтобы Селена приняла твое видение, и все было как раньше. Но сам точно так же не можешь простить меня. Вот она, неразрываемая цепь непонимания. Ник вздохнул и поднялся. Пошел-ка я спать, Джерри. Завтра будет новый день, и, быть может... Придут новые ответы. Ред остался сидеть, стараясь все как-то разложить по полочкам в голове. Но все пути через хаос приводили лишь к одному. Они живы, и это главное. Неожиданно открылась переборка капитанской каюты, и Джаред увидел идущую по коридору Селену. Она была закутана в плед и переступала медленно, как гейша. Капитан не сдержал улыбку, но девушка этого не заметила. Она дошла до дивана и села в полуметре от реда поджав под себя ноги. Какое-то время оба молчали, потом девушка все же заговорила. — Мне так плохо, хоть вой, и я не знаю, что с этим делать. Рэд тоже не знал, поэтому предпочел промолчать. — Как ты мог со мной так поступить, после всего, что мы вместе пережили? — Я очень тебя люблю и не мог дать погибнуть. — А как бы ты отнесся? поступи я так с тобой. Сэл, понимаешь, в кои-то веке капитану было сложно подобрать правильные слова. Как бы ни менялся мир, ни фенемизировались женщины, ни ослаблялись мужчины, базово природой заложено, что мужчина — воин и защитник, а женщина — хранительница рода. Мы можем сколько угодно отрицать очевидное, но это нормально» если мужчина рискует своей жизнью ради защиты следующих поколений. Какой смысл вам с Рэйвен был погибать, если вы могли выжить, родить когда-то в будущем детей? А ты не подумал спросить у меня, нужны ли мне это будущее и эти дети? Рэд растерялся. Разговор снова принимал не то направление. И тогда капитан решил выложить все карты на стол. Сэл. «Если со мной что-то все-таки случится, а ты захочешь, ты сможешь родить нашего ребенка», — капитан сглотнул. «В завещании есть данные о банке, где хранится мой генетический материал». «Что?» — глаза девушки расширились от удивления. «Это тебя ни к чему не обязывает», — быстро заговорил Ред, опасаясь, что Селена могла его неправильно понять. «Я просто хотел, чтобы такой вариант был. В космосе всякое случается, и я подстраховывался». И Ника заставил. Селена, извиваясь как гусеница, переместилась по дивану вплотную к Реду и положила ему голову на плечо. «Я тоже сейчас придумала, как подстраховаться», — внезапно самодовольно произнесла она. «Поклянись моей жизнью, что больше не будешь без меня решать вопросы, касающиеся непосредственно моей судьбы». «То есть?» — вслух стал размышлять капитан. «Если я захочу спасать тебе жизнь вопреки твоим желаниям, я, наоборот, навлеку на тебя смерть. Слушай, ну, это какое-то запредельное выворачивание рук. Ты мне предлагаешь сделать выбор без выбора». «Ага», — согласилась девушка и, приподняв голову, потерлась своей щекой о щеку капитана. «У меня был очень умный, талантливый учитель». в эрка раз отряд принца ъехал со стороны заповедного леса анарион как и любой эльф всегда проникался его красотой но уже не удивлялся тем более после четырех суток в седле но на всех кто попадал сюда впервые лес производил сног сшибательное впечатление вся земля была покрыта разнообразными сортами папоротника цвет листьев которого колебался в светло зеленой гамме от бирюзового до мятного. Крепкие у основания стволы деревьев истончались конусами кверху, и их тоненькие ветки образовывали шарообразную крону. Среди маленьких сиреневых листочков мелькали некрупные розовые цветы, светящиеся в темноте. Деревья цвели круглогодично, поэтому лес оставался освещенным постоянно а высокие длинные стебли Айпероса росли в разнобой между стволами и доставали практически до крон. Айперос впитывал днем солнечные лучи и ночью, перекликаясь со светлячками на деревьях, излучал такой же теплый, нежный свет. Его стебли плавно колыхались от ветра, и вместе с их движением везде плясали тени, придавая лесу особенно нереальный сказочный флёр. На лице Феровелла при виде этой картины возник такой детский запредельный восторг, что Аннорион непроизвольно поморщился. Для введения юного князя в совет его по-хорошему еще обтесывать и обтесывать, но некогда. Придется работать с тем, что есть. — Вы здесь никогда не бывали раньше? — уточнил принц, хотя уже и сам знал ответ на этот вопрос. — Нет, — благоговейно произнес юноша, осматриваясь по сторонам. Отец считал, что столица разлагает молодые умы, поэтому всегда ездил в Эркарас один. Пару раз король заставил его привести на Балтиадру, первый лет пять назад. И она вернулась разозленная, что ли, и ничего рассказывать не хотела. А второй — в прошлом году. Но она не поехала, притворившись в последний момент больной. В эту секунду Феравелл осекся, понимая, что сболтнул лишнего. А Норион хмыкнул. — Не волнуйтесь, князь, мне нет дела до того, обманула ваша сестра моего отца или нет. Но те, кто решит использовать эту информацию вам во вред, определенно найдутся. Так что еще раз запомните, ваш язык — ваш враг. Чем меньше говорите, тем больше шансов не стать ничьей марионеткой. Знаете значение этого слова? — Да, у нас в Сиянии есть небольшой театр, ой. — Простите, с... мой принц. — Я все понял. Держать язык за зубами. Анарион слегка улыбнулся уголками губ и пришпорил коня. Безумно хотелось уже оказаться в своих покоях и принять ванну. Во дворце их не ждали. Заспанные конихи сразу испуганно засуетились, и управляющего Тирон выдернул из постели с требованием срочно разместить семнадцать человек, один из которых — светлейший князь. Принц, стараясь как можно меньше показываться кому-либо на глаза, поднялся в свои покои. До того, как его величество и Марайек узнают, что он вернулся, Анрион хотел прояснить текущую ситуацию сам. Надо было точно поговорить с Вистеле, но заявиться посреди ночи к девице — это даже стоя на пороге комнаты нарисовать жирный крест на ее репутации. По отношению к княжне Серебряного Ручья принц никогда бы не поступил так легкомысленно. Пока Норион стаскивал с себя экипировку, вернулся Тирон, отрапортовав, что апартаменты князю Золотого Сияния предоставлены. «Хорошо», — кивнул принц, — «мне нужна важная услуга. Найди, как связаться с горничной леди Вистеле. Пусть передаст княжне, что я жду ее через час в музыкальном зале». Отказ ни под каким видом не принимать. И еще. Вызови мне культорно, что ли. Пусть срочно сделает ванну и приготовит одежду. Я уже сам от себя задыхаюсь, не то чтобы перед леди в таком виде появиться. Вестеле зашла в музыкальный зал первый. Комната располагалась во дворце хитрым образом. Даже играя тут среди ночи, сложно было кого-то потревожить. Недолго думая, княжна прошла к роялю и села. Она откровенно нервничала перед встречей с принцем. А являлся очень непростым эльфом. Но он был ее единственным союзником. Пока девушка размышляла, что ему стоит рассказывать, а о чем лучше умолчать, ее руки сами коснулись клавиш и начали по ним перемещаться. Произведение Келлизи, одного из величайших эльфов прошлого Людвига ван Бетховена, Было очень простеньким, но вистоле сейчас играла и не для того, чтобы кого-то удивить. Послышались твердые мужские шаги, княжна, вскользь глянула на вошедшего, и, повернув голову обратно к роялю, кажется, слегка покраснела. Принц, видимо, был только что из ванны, его длинные пепельно-русые волосы свободно лежали, и она впервые видела их незаплетенными в косы. У Анриона были точеные черты лица, темные выразительные брови и глаза, переполненные такой внутренней мощью, что мало кто мог выдержать его взгляд. Принц по возрасту годился Вестеле в младшие братья, но по факту это она рядом с ним себя ощущала вечным подростком. И сейчас, чисто по-женски, девушка не могла не обратить внимания, насколько он красив. Красив и холоден как вода у истоков Серебряного ручья. Опустишь туда руку, и через пару секунд начинает ломить суставы. Часто разговаривая с Анарионом, она привыкла к его манере общения и перестала себя чувствовать, как кролик перед удавом, но все равно как-то смущалась. — Продолжайте играть, — негромко проговорил принц, опираясь на рояль. У вас была бессонница, а я только прибыл, шел мимо и услышал чарующие звуки. «Они, кстати, отлично замаскируют наш разговор. Ваше письмо было чересчур аллегорично. Я правильно понял, что отец передал должность первого советника вашему князю». «Он не мой князь», — пресекла Вистели. «Но суть вы уловили верно. Однако этот эльф — самозванец, и я могу это доказать». Анарион наклонился чуть ниже, выражая заинтересованность. «У меня есть прядь его волос». «Скажите мне, где найти ту ясновидящую?» Ее вердикт никто не рискнет подвергать сомнению. «Этого недостаточно, Вестелия. Даже если ведьма подтвердит, что князь не тот, за кого себя выдает, его величеству спас жизнь именно этот эльф. И он с готовностью закроет глаза на слова ясновидящей. Если мы хотим вернуть Джина обратно в бутылку, то придется дождаться подходящего случая, когда он наступится А это непременно произойдет. С проходимцами по-другому не бывает. Боюсь, если это произойдет в ваше отсутствие, то до вашего возвращения я могу просто не дожить. — Он что, делал вам недостойные предложения? Голос Андриона перешел на грудной рык. Вистеле уже обдумала за эти дни, что будет, скажи она правду. Мало того, что ее честное имя окажется под угрозой, Но под угрозой может оказаться и сам Анарион, если потребует королевского вмешательства. Позиция Марайка при дворе уже укрепилась до такой степени, что у княжны не было уверенности поверит король своему родному сыну или недавно вернувшемуся из небытия светлейшему князю Ясеневого леса. — Я его тщательно старалась избегать, — честно ответила Вистеле. — Волосы мне помог добыть удачный случай. «Отпустите меня к...» «Нет!» — категорично перебила Норион. «Дорога к ясновидящей не близкая, а отправиться с вами я не могу. Вы останетесь здесь под моей защитой. Если же мне потребуется покинуть Айркарас, я решу вопрос с вашей охраной. С утра мы пообщаемся с отцом, дальше будем действовать по обстоятельствам». Вестеле покорно кивнула и неожиданно для самой себя предложила. «Может, сыграем что-нибудь в четыре руки?» А несколько опешил, а потом внезапно рассмеялся. «Что вы, книжна, я не прикасался к клавишам с пятнадцати лет. Сомневаюсь, что осилил бы сейчас даже самую легкую пьеску. Уже глубокая ночь. Идите к себе». «И... Вистали. Скоро бал. Мне кажется, такие, как вы, созданы для семьи. Сейчас, когда Мараек остался в прошлом...» «Не спешите отвергать всех претендентов». Вистоле перестала играть и с едва заметной усмешкой посмотрела на Анриона. «Сомневаюсь, что они будут. Но и вы, мой принц, подумайте о наследнике. Халец щебечет о вас не переставая. Она юна, красива. А что еще нужно от женщины?» Глаза принца потрясенно расширились, но потом он снова рассмеялся. «Намек понял!» — Я больше не вмешиваюсь в вашу личную жизнь, а вы не трогайте мою. Я всегда знала, что вы очень проницательны. Искренне улыбнулась в Вистеле, встала и, не оборачиваясь, покинула залу. Сам не зная зачем, принц сел на ее место и прикоснулся к клавишам. Они были еще теплые, какие-то обрывки звуков всплыли в памяти, и он просто пошел за этими воспоминаниями. Вистеле, еще не успевшая далеко отойти от залы, услышала незнакомую, но очень красивую и грустную мелодию, и ее сердце непроизвольно сжалось.